Глава 9. Во время нового заплыва к землям потенциальных вассалов случилось то, чего я всерьез опасался. В непосредственной близости от столичного острова мне навстречу из темноты вывернул патрульный дракар. Вражеский корабль был гораздо быстрее и маневреннее моей лодки. Уклониться от встречи я никак не мог. Так что просто бросил весло и остался торчать на одном месте дожидаясь приближения викингов. На какое-то мгновение у меня возникло суматошное желание выкинуть оба символа за борт. Но глубина моря в этом конкретном месте оставалась неизвестной величиной, и от гениального плана волей-неволей пришлось отказаться. А затем дракар подошел на расстояние вытянутой руки, явив мне злобные бородатые физиономии членов команды. — Кто такой? — прорычал самый внушительный из моряков. «Чего забыл в наших краях?» «Чую вонь поганого чужака», — тут же добавил его сосед. «Убьем? Я обычный странник. Меня унесло в море штормом. Я сбился с пути. Мне нужна помощь». «Здесь не было никакого шторма», — недобро прищурился главный викинг, доставая из-за пояса топор. «Ты врешь!» «У меня нет навыков для путешествия по морю. И у меня всего лишь маленькая лодка». Мой навык красноречия хромал на обе ноги. Однако харизма старалась вовсю, так что приведенные аргументы все же оказали на викингов определенное впечатление. По крайней мере, сразу меня никто не убил. «Это ничтожество права!» После долгой театральной паузы хмыкнул кто-то из команды. «Этот земляной червь испугался обычной ряби». «Здесь тебе не рады!» Тут же скорректировал свою позицию командир. «Возвращайся туда, откуда приплыл!» «Мне требуется отдых и убежище, я слишком устал!» «Нам не нужны безродные сопляки!» — оборвал меня собеседник. «Вон отсюда!» «А если я заплачу за временное убежище?» «Мой кошелек пуст, но пять или даже десять крон там найдутся!» «Десять!» — охотно пошел на попятную капитан. «И ни кроны меньше!» — Забирайте. — Так бы сразу, — проворчал собиравшийся меня убивать викинг. — Плыви к острову, там безопасно. — Вон туда. — Спасибо. — Лево руля. Поднять парус. Дракар с грацией обожравшегося крокодила проскользнул мимо лодки, после чего быстро скрылся во тьме. А я, мысленно утерев честный трудовой пот, снова взялся за весло. Установленные неписями расценки однозначно являлись заградительными и должны были препятствовать бесконтрольному перемещению игроков по архипелагу. Но в итоге это самое перемещение стало всего лишь обычной платной функцией, доступной любому хоть сколько-нибудь состоятельному донатору. Хочешь отправиться в дальние края? Изменить маршрут торгового судна? Получить дополнительную точку респауна? или проплыть сквозь вражескую акваторию? Да без проблем. Только успевай вовремя отстегивать звонкие кроны. Жадность вас погубит, фыркнул я, обращаясь к невидимым разработчикам. Столько денег драть. Ящеры. Сквозь ночной мрак начали проступать очертания берега. А где-то через минуту мне удалось рассмотреть прямо по курсу, стандартную набережную с силуэтами двух пришвартованных возле нее кораблей. Маршрут пришлось немного изменить. Раньше времени врываться на остров и сеять вокруг себя панику я не собирался. Напротив, именно сейчас требовалось проявить максимальную осторожность. А еще следовало немедленно посоветоваться с ультиматором. «Вождь, мы с Шерстяным на месте. Когда скидывать арт?» «Мы задерживаемся. Выбери местечко и жди сигнала». «Понял». Найти подходящий уголок для высадки не составило никакого труда. Но затем пришло время тоскливого ожидания. Мы еще около 40 минут дрейфовали рядом с полосой прибоя, иногда смещаясь в сторону моря, иногда приближаясь к суше, однако ни в коем случае с ней не контактируя. Болтаться на одном месте было скучно. Общение с бобром мне быстро надоело, и тот момент, когда в списке личных сообщений наконец-то мигнуло очередное послание от вождя, принес настоящее облегчение. Я мигом схватился за весло, сделал несколько широких взмахов, перепрыгнул на скользкие булыжники, увидел сообщение об успешном снятии базовой защиты, после чего обратился к зрителям. Второй этап угнетения и порабощения начинается, ребята. Думаю, все опять пройдет как по маслу. К сожалению, мой оптимизм оказался немного преждевременным. Шедшая к берегу эскадра встретила на своем пути тот же самый патрульный дракар. Море озарилось вспышками взрывов, а еще через минуту тьма испуганно расступилась под натиском разгоревшегося пожара. И все желающие смогли увидеть как два объятых пламенем корабля, так и весь остальной флот вторжения. Благо, что к этому времени на берегу уже творился легкий хаос, а на палубе одного из торговых судов завязалась ожесточенная драка между членами команды. Начало штурма получилось смазанным, но дальше все начало приходить в норму. Авангард из дракаров ворвался в зону прибоя, На берег хлынула толпа бойцов, послышались гневные вопли неписей и бодрая ругань ошарашенных происходящим игроков. Кое-где завязались короткие стычки, несколько воинов с нашей и вражеской стороны дружно отбросили копыта, а затем сопротивление было успешно сломлено и чуточку поредевшие, но все равно смертоносные отряды рванулись на захват города, порта и других промышленных объектов. «Быстрее! Вперед!» «Вы видите классический вариант колонизации», сообщил я будущим зрителям, безуспешно пытаясь догнать несущихся вперед товарищей. «Более прогрессивная и развитая цивилизация попросту не дает ни единого шанса остальным варварам. Теперь их ждет печальная участь низменных вассалов на службе у благородных господ, а также лишение, скорбь и муки раскаяния». «Ибо нефиг было рыпаться на нашу территорию!» «Гранаты!» — раздался впереди вопль ультиматора. «Гранатами их!» К сожалению, личный состав нашей армии сократился процентов на 20. Большая часть расходников была истрачена во время первого штурма, а местный гарнизон оказался заметно более многочисленным и мастеровитым, чем предыдущий. В результате лихой кавалерийский наскок обернулся яростными стычками с чертовски толстыми неписями, а потери серьезно возросли. Какое-то время судьба всей операции висела на волоске. Но у нас было то, чего откровенно не хватало бородатым аборигенам. Координация, позволявшая стремительно выносить отдельных противников, отступать с проблемных направлений, а также оперативно решать тактические задачи. Ряды викингов мало-помалу редели. Счетчик убийств заполнялся, и в конце концов я услышал уже знакомый вопль ультиматора. «Клещ! Убирай это дерьмо!» Покидать остров мне не хотелось. За время рейда у меня накопились кое-какие интересные мысли, которые требовалось как можно скорее воплотить в жизнь. Но очередной крик вождя мгновенно расставил все по своим местам. «Клещ!» «Пошел нахрен отсюда! Сейчас!» «Ну все, дорогие зрители, пора сваливать». Безотказный огненный смерч кое-как сжег мои хитпоинты. Герой рипнулся и почти сразу же возродился в центре родного острова. Последовала короткая сценка с вопящим ярлом, грозными охранниками и очередной взяткой. Затем я совершил перебежку к морю, Выкинул чертову цепочку в воду и, наконец-то, расслабился. Миссия завершилась. Оставалось дождаться ее результатов. Ну что, шерстяной, апнем социалочку еще разок? Или прокатят нас на кожаном банане? Я тоже не хотел бы. Но жизнь-то штука сложная. Ладно, расслабься. Вожделенного сообщения пришлось ждать несколько минут. Но затем система все же обсчитала результат нашей атаки. Выделила ключевые фигуры и начала раздавать плюшки. Поздравляем! Ваш вклад в операцию по захвату вражеской столицы был оценен по достоинству. Ваша репутация повысилась до значительной. Ваш статус повысился до уважаемого гражданина. Ваш навык лидерства увеличен. Вам доступен один балл социальных характеристик. Кроме того... Ваш командир получил 20 очков социальных характеристик для распределения в рамках вашего отряда. Пока я возился с параметрами, попутно из значением харизмы своего героя, в личке вновь объявился ультиматор. Разумеется, никакого чуда не случилось, и на мою долю пришлось только одно дополнительное очко-характеристик. Выдать что-то большее вождь или не захотел, или не смог, по сугубо политическим мотивам. Однако, благодаря завязавшемуся диалогу, у меня наконец-то получилось обсудить с ним пришедшие в голову задумки. «Клещ, лови. Традиционный бонус. Добавку выдать не могу, сам понимаешь». «Будем считать, что понимаю. У тебя минутка есть?» «А что? Дело мы сделали. Я в Реал собирался поспать немного. Успеешь еще». Ты можешь, пока весь народ в сборе, спросить, есть ли у кого-то непривязанный дерьмошмот с бонусом к мудрости? Мне буквально на пять минут надо. Потом сразу верну. Могу чего-нибудь заплатить за прокат, если потребуется. Заклинание решил выучить, что ли? Ага. И сколько очков не хватает? 28 Но у меня сила с ловкостью. Всего по пятерке, если что. Сейчас попробую найти. Не отключайся. Я думал, что спустя какое-то время ко мне явится делегация желающих срубить пару халявных монет игроков. Но в итоге дождался самого командира. Тот еще раз вышел на связь, спросил, где меня искать, а буквально через пару минут оказался рядом. Надо сказать, два успешных штурма подряд не очень благотворно сказались на его самочувствие. Хотя кукла персонажа старалась проецировать самый минимум негативных ощущений своего владельца, Выглядел ультиматор, откровенно замотанным и уставшим. На кой черт сюда забурился? Вместо приветствия поинтересовался вождь, оглядываясь по сторонам. На площади, не судьба. Так символы же в море? А, -а, -а блин, точно. Лодку нашел уже или и так достанешь. Вот дерьмо. Сорян, я что-то затупил. Сейчас найду. Подожди, вон там кто-то рыбачит. Эй, друг! Недолгие переговоры завершились вполне успешно. Кособокая суденушка перешло к нам во временное пользование, и ультиматор принялся вытаскивать из инвентаря добытый шмот. Аккуратную серебряную диадему, нищенскую мантию, вполне приличные перчатки, а также маленький амулет на медной цепочке. «Вот, держи, должно хватить». «Спасибо», — кивнул я, принимая вещи. «Сколько с меня?» «Бесплатно», — отмахнулся товарищ. Народ у нас большей частью понимающий, наживаться на своих не хочет. Шпильку оценил, но проигнорировал. Передай потом всем большое личное спасибо, хорошо? Передам. Блин, куртка по силе не проходит. Слушай, а колец ни у кого не нашлось, что ли? Насколько я помню, там статы вообще не нужны, только уровень. Тут с запасом, не переживай. Это мне уже в нагрузку сунули, а насчет колец там тема мутная. В смысле? На них сокеты не ролятся, — пояснил товарищ. Сокетов нет, значит, сразу куча проблем. Вот и сливают их к чертовой матери сразу, если получается. А покупать дураков мало. Понял, дошло. У меня на старте колечко дропнулось. Я его неплохо так загнал. И правильно сделал. Реально бесполезный мусор. Это если свойство привязочное не выпадет! неожиданно присоединился к нашему разговору, терпеливо дожидавшийся возвращения лодки рыбак. Там супер редкое дерьмо иногда прокает, которое не дает шмотку потерять. Такие побрякушки стоят как легендарки. Ничего себе! Слабо удивился вождь. А какого черта я об этом не знаю? Так информации мало. Дробь здесь убогий. «Кольца падают раз в месяц, данных нет почти, но я нашел...» «Красавчик!» «Получается...» «Клещ, мы тебя еще долго ждать будем?» «Уже иду!» Подавив желание включить запись и создать еще один ролик, я перебрался в лодку, доплыл до места упокоения артефакта и бесцеремонно выкинул за борт неожидавшего такой низменной подлости бобра. Фр! бли «Ищи цепь, быстро!» Она где-то здесь, на дне! Возмущенный Люцифер скрылся в холодных волнах, но буквально через 30 секунд вернулся, сжимая могучими зубами поблескивающую цепочку с двумя звездочками на концах. Я тут же отобрал у него драгоценность и увидел до сели не появлявшееся сообщение. Поздравляем! Вы можете активировать свойства принадлежащего вам артефакта для изучения случайного заклинания легендарного ранга. Обратите внимание, что использование этого заклинания будет возможно лишь в том случае, если показатель вашей текущей мудрости будет равен 100 единицам или выше. Активировать свойства? Да-да, согласен на активацию. Символы ярко вспыхнули и погасли. В списке системных уведомлений появилась новая строчка, но больше никаких изменений не случилось. Я озадаченно поскреб затылок, Чуточку повтыкал в пространство, но затем все же смог привести мозг в рабочее состояние и открыл раздел активных умений. У меня теплилась зыбкая надежда на то, что игра расщедрится и выдаст мне какой-нибудь максимально убойный скилл, вроде метеоритного дождя или молнии, но в этот раз колесо фортуны развернулось абсолютно другой стороной, решив осчастливить меня защитным навыком. Магический щит, общее заклинание легендарного ранга, требует 100 единиц мудрости для изучения, требует 100% маны для активации, создает вокруг персонажа магический щит, который нейтрализует входящий урон любого типа. Емкость щита, интеллект плюс мудрость, единиц. Время действия щита 5 минут, либо до момента полного исчерпания емкости. Интервал между применениями — один час. Первое впечатление от новой обилки оказалось смазанным. Никакого усиления атакующего потенциала герой не получил, а текущие параметры защиты показались мне откровенно третисортными. Апнув еще 28 баллов развития и официально добив мудрость до вожделенной сотни, я получил бы всего-навсего 500 дополнительных хитпоинтов которые почти не меняли существующую картину. Так как множитель критического урона у монстров равнялся 10, то меня при удаче смогла бы завалить даже обычная тварь сотого уровня. С другой стороны, благодаря заклинанию, мой уровень выживаемости должен был увеличиться почти в три раза, что являлось однозначным плюсом. То есть реальная польза от умения была... Но мне изначально хотелось чего-то большего, и это являлось главной причиной недовольства. А ведь могли бы и телепорт какой-нибудь засунуть. «Потный, ты там долго еще? Люди ждут!» «Все, возвращаюсь». «Что дали-то ты — поинтересовался ультиматор, когда мы с бобром вылезли на берег. «Если не секрет, конечно». «Щит!» — сообщил я, передавая ему одолженные вещи. «Полезные, но не прямо сейчас. Хрень, одним словом». «Ясно», — устало кивнул товарищ. «Ладно, мне пора. Завтра увидимся, если что». «Думаешь, еще одну вылазку замутить?» «Там видно будет. Все, давай». «Пока». Я еще около минуты постоял на берегу, наблюдая за уверенно толкавшим свою лодку через зону прибоя рыбаком, а затем махнул рукой, вышел из игры и отправился монтировать готовый ролик. Оттуда... Следовало вырезать самые нудные и длинные сцены. Затем получившиеся остатки требовалось красиво оформить, выложить на форум. Следующее утро встретило меня полузабытым ароматом жареных блинов, а также громкими воплями, включенного в гостиной телевизора. Родители спокойно жили своей жизнью, не обращая никакого внимания на сам факт моего существования. Либо же, наоборот, старались деликатно разбудить меня к завтраку. «Доброе утро!» — пробурчал я, выползая из комнаты и старческой походкой двигаясь по направлению к ванной. «Спасибо, что дали поспать». «Кто рано встает, тому Бог дает!» — откликнулся расслабившийся на диване отец. «Ништяки! Славу! Почет! Уважение! Защику! Денис!» Донесся из кухни строгий голос матери. «Прекрати немедленно!» «Да это я так! Поддерживаю парня в состоянии боевой готовности!» «Не надо меня поддерживать!» «И вообще, твои убогие одноклеточные шуточки давным-давно нафталином попахивают!» «Типа если проснулся с петухами, поздно честь беречь!» «Что у топового игрока на уме, то у краба на физиономии!» «Рома!» «Все, мам, больше не буду!» «Кстати, он первый начал!» «Умываться и завтракать быстро!» Прохладный душ частично вернул мне бодрость духа. Блинчики с вареньем подарили хорошее настроение, однако чересчур бодрое и одухотворенное лицо, присоединившегося к трапезе отца, вызвало смутную тревогу. Кажется, предок еще не растерял тягу к своим неуместным остротам. «Как? Ночью-то все прошло. Облажались?» «С чего вдруг? Нагнули сразу два города». «Это вы молодцы!» — одобрительно кивнул собеседник. Ценник повысил. «Да, три сотни за второй рейд взял. Организатор велел тебе сказать, что прибыли никакой от расширения пока что нет, а вот затраты конские. Ничего страшного, переживет. Еще что новенького? Заклинание получил, но применять пока не могу. Там щит выпал магический. Под него статов до черта качать нужно». «Хотя в целом он неплохой». «Абсолютный щит?» «Нет, с емкостью». «Тогда фигня!» В голосе отца промелькнуло явственное разочарование. «Полезная, но фигня!» «Тоже так думаю». «Но на безрыбье и боевой товарищ для ухи сгодится». «Чего?» «Продолжаю парад искрометных шутеек». «У нас же тут конкурс вроде был». «Ну-ну, комик непризнанный». «Сам комик». «Как дети малые» осуждающе покачала головой мамы. «Блинчики хоть вкусные?» «Замечательные. Спасибо большое». «Ешь как следует. Ты же опять в этот гроб лезть собираешься?» «Сначала в форум проверю. Я там ролик ночью выложил. Народ прямо-таки обязан возбудиться». «Роман». «Мам, это обычное слово. В нем нет ничего плохого. Тьфу на вас обоих». «Мы больше не будем», — без особой искренности в голосе пообещал отец а ты хватай свою кружку и показывай тему. Соскучился я по таким вещам. Уже иду. Сделанный мною прогноз получился максимально точным. Выложенная запись оказалась настолько популярной, что уверенно заняла лидирующее место в списке самых горячих обсуждений. А количество возбужденных новостями ракообразных превысило любые допустимые нормы. Жестко! Темные времена возвращаются, я смотрю. «Да, это вообще без шансов. Раньше ты хоть мог встать по звонку, в игру залогиниться и к обороне подключиться. А сейчас даже до места событий не доберешься. Идиотизм от разработчиков во всей своей красе. Выпал в осадок от этого ролика. Получается какой-то упырь. Может вот так просто завалиться ночью на остров и всех сделать вассалами. Но это же бред сивой кобылы». «Словил приступ ностальгии». Помнится, на старте игры здесь точно так же ныли всевозможные опущенцы, которых внезапно нагнули и обложили данью. Здесь пацанов уже не данью обложили, а упругими трепещущими пенисами. Боль, отчаяние. Да, это финиш. Я просыпаюсь, захожу в игру, а мне говорят, что репа снижена из-за хреновой защиты родной страны. Что, блин? Мы жалобу в центр поддержки уже закинули. Предлагаю всем неравнодушным присоединиться, потому что завтра точно так же вас зданию обложат, и все. Расслабься, креветка, тут всем плевать на наш слив». «Какой еще слив?» – долбоещер, членистоногий. «Тут имбалансный артефакт работает, против которого вообще ничего не сделаешь. Доходит это до тебя. Овощ тупой. Запомните, люди». Традиционная подпись в конце экспрессивного сообщения мгновенно характеризует вас в качестве культурного и просвещенного человека. Берите пример с этого достойного господина. Да пошел ты в задницу! Тише, тише, не надо так сильно тревожиться. Проникновение уже случилось, расслабься. Комментарий уничтожен силами тьмы. Это беспредел. А стример с его убогим пафосом? Просто ходячая фекалия? Раку повезло найти читерскую фигню, и теперь он считает, что весь мир у него ног. Противно. Очередной завистник прорвался. Респект клещу. Как же он поджигает пуканы бесполезным нубом. Это просто песня. Вынь свой язык из его межягодичного пространства. О да, детка, еще больше оскорблений. Выплесни на форуме всю боль от своей ничтожности. Хейтерки традиционно не блещут интеллектом. То, как клещ двигался к успеху, их не интересует, им лишь бы напустить в Вони. Любой хейтер по своей сути является глубоко обиженным судьбой человеком. Рекомендую не обращать на таких внимания. Комментарий уничтожен силами тьмы. Комментарий уничтожен силами тьмы. Ишь, какой мудрый хейтер! По самому краю пропасти прошел, но не сорвался. Комментарий уничтожен силами тьмы. Пользователь заблокирован. А нет, все как обычно. Если честно, мне вообще наплевать, как долго клещ шел к своим достижениям, как часто насасывал от мобов и сколько реалов лил в игру. Важно то, что сейчас этому неадеквату дали оружие, которым он размахивает направо и налево, как безмозглый австралопитек. А почему бы и не размахивать? Ты его армию видел? Они там нормально так все организовали, а клещара просто обеспечил окно возможностей. И вообще. Там какой-то другой ходячий фалос командовал. Ник, не помню. Да не принимайте вы все эти вопли близко к сердцу. Был период тишины. Сейчас начнется жесткий передел глобальной карты. Очевидно же, что так запланировано разработчиками. Ну и какой смысл вонять? Эти ребята в ужасе от перспективы стать вассалами. До них не доходит, что прописку всегда можно сменить. Ну, справедливости ради... Сваливать из нормальной дружной общины к тем, кто тебя только что возлюбил, довольно обидно. Да и денег стоит. Там рудокопов много. Для них потерять десяток золотых монет — это уже личная трагедия. Да, шахтерчики у нас трепетные. На самом деле схема очень сложная. Если переберешься в столицу, то потратишь деньги, но быстро их отобьешь из-за отсутствия стандартных поборов. Это не является особой проблемой. Проблемы являются именно наработанные связи, которые на новом месте хрен восстановишь. А если ты всерьез планировал замутить клан, фиг ты его сделаешь на чужом острове. Да, тут везде сплошные сложности. Если глянуть абстрактно, план у разрабов вполне нормальный, а вот на жизненном уровне творится реальный трэш. Клещ, гори в аду, падла! Пафосная читерная тварь, чтоб ты сдох! Ого! «Ребята со второго острова проснулись, что ли?» «Скотина! Надо было тебя в самом начале к ногтю прижать!» «А я ведь знаю этого оратора!» Он с друганами пытался у клеща самый первый символ отжать, но спонтанно обкакался. Комментарий уничтожен силами тьмы. «Жестко!» — пригорело у бедолаги. «Так он реально с этим клещом, как с ветряной мельницей, воюет. Уже недели две. Только здесь...» На лопастях резиновые фалосы прикручены, а он их каждый раз губами ловит. Ты бы тоже терпение потерял. Его борьба. Не осуждайте. Защитнички хреновые. Ничего, придет и ваш черед. Надо же, какое отсталое здесь сообщество. Я вам открою тайну. В китайском секторе уже две таких хреновины есть, и там народ соседей нагибает без перерывов и выходных». Рейды тупо один за другим идут. Да и новенькие вассалы не сопли размазывают по форуму, а в армию вливаются. Пока вы тут клювами щелкаете, там скоро две глобальные империи будет. Китайцы могут, да. А у них такие же символы или что-то другое. У одних какие-то зубцы от короны великого конунга, у вторых части наборного пояса великого конунга». «Вот я же говорил, что в игре скоро онучи великого конуга появится. Я знаю, что американцы у себя такой же символ нашли и за вторым охотятся прямо сейчас. Европа с Африкой пока в пролете. В общем, мы имеем дело с тридцатью-сорока дерьмохреновинами, каждая из которых может аннигилировать любую защиту и превратить твой любимый остров в колонию. Там веселье было». Американцы не совсем разобрались, как этой штукой пользоваться. Ломанулись в рейд, но главный символоноситель бездарно рипнулся. Потерял арт, и атака слилась к чертовой матери. Более того, рассерженные соседи совершили ответный визит и нагнули этих крабов по полной программе. Чекните американский раздел. Там дым от сожженных пуканов, солнце застилает. У клеща преимущества. Он свой символ, я так понимаю, не теряет. Это потому, что их два в связке. Что-то у меня аж задница вспотела от праведного негодования. Не хочу, чтобы какой-то левый прыщ начал у меня дома командовать. Отправил репорт. Разработчики должны фиксить это дерьмо. Успокойтесь, все нормально. Крабы страдают, топчики на коне, все по канону. Жалко, что Арагорн этого козла не добил. «Кто такой Арагорн? Еще один любитель ветряных мельниц? Типа того?» «Блин, смотрю на ролик, и руки опускаются. Здесь же ничего сделать нельзя вообще. Можно закинуть к потенциальным врагам наблюдателей, которые мониторить передвижение флота начнут. Китайцы так и делают, кстати. Спасибо за идею. Обсудим с мужиками». Проблема в том, что ваши наблюдатели никак не смогут пофиксить действие символа. Но шанс отмахаться все же будет. Клещ, падла, опять людям игру портит. Самый токсичный из всех стримеров. Уймись, он просто в авангарде развития идет. Не было бы его, кто-нибудь другой то же самое бы сделал. Рад, что увидел этот ролик и эти хвастливые речи. Судя по всему, краб на стримеры забыл, что за пределами родного острова никто не помешает нам его валить. Каждый ядре на день. Каждый. По много-много раз. Кстати, да. Клещ реально забыл, что сегодня ночью эти ребята внезапно получили неограниченный доступ к его родным территориям. Обиженные. Вы еще тут? У него на символе есть свойства, которые уничтожают репутацию. Держу пари. Ему приходится каждый раз при встрече с неписями бабло отстегивать. Смекаете, о чем я? Спасибо, дружище. «Мы об этом уже подумали. Разогреем ему очко так, чтобы капсулу подожгло». «Какой неожиданный поворот событий, мужики. А видосы пилить будете?» «Однозначно, бро. Кстати, если будет нужна информация о перемещении их флота, стучитесь в личку и соседям передайте на всякий случай». «Заметано». Я откинулся на спинку стула, задумчиво хмыкнул и рассеянным взглядом уставился в окно. Поначалу страшные угрозы обиженных вассалов казались мне довольно-таки забавными. Но при ближайшем рассмотрении ситуация начала вызывать все больше и больше тревоги. Отследить мои перемещения в границах небольшой страны было вполне реально. Бессмертным клещ отнюдь не являлся, а каждое воскрешение забирало у меня из кармана 10 полновесных монет складывалось ощущение, что я невольно выкопал самому себе внушительную яму, а потом еще и заботливо наполнил ее отборным навозом. «Чувствуешь, сынок?» «А?» Горелом запахло», — сообщил отец, напряженно принюхиваясь. «Кажется...» «Черт возьми, да это ж твое кресло!» «Очень смешно, пап. Очень».